Теперь они с Олегом работали вместе, и мы все втроём за городом устроили дома по соседству. Хотя Маша и жаловалась, что мы задолбали скидывать на неё Матвея и тётю Иру. Правда, Маша и сама частенько просила тётушку посидеть с Варей. Вот и на время свадебного путешествия она спхнула дочку ей. Макс устроил им какой-то сумасшедший тур по Европе. В общем, моя тётя была на разхват, когда ей удавалось вырваться из лап своего таинственного мужа.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 Сбежала куда-то на север, мне было всё равно. Только офис себе оставила. Теперь я помогаю женщинам, которые столкнулись с насилием в семье. Такие, как Артём, не должны властвовать над нами. Надо уметь говорить нет абьюзеру. Мира, торт везут. Я отвлеклась на красивое зрелище. Большой трёхъярусный торт был гвоздём программы. Молодожёны распределили всем по кусочку. Нам досталось последним и причём самые маленькие тарелки. Я снова фыркнула.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 Я смотрела в невероятно синие глаза сына. Счастье есть. Счастье есть здесь. Оно совсем рядом.